Кормер. Двойное сознание российского интеллигента. А теперь и наследниках, казалось бы, прерванной философской и шире интеллектуальной традиции. Роман Владимира Кормера Наследство безжалостно анатомировал русскую интеллигенцию времён поздней советской власти. Публикация романа в 1990 в октябре стала событием. В 1991 наследство вышло в непривлекательной серой мягкой обложке в софтписи, тиражом 50 тысяч экземпляров. А в 2009-м увидел свет двухтомник издательства «Время». Потом я подружился с его друзьями, Юрием Синокосовым и Леной Немировской. Бретона Арсения Бориса Черогинского в телефонной трубке после публикации моей статьи о «Кормере», в тогда еще не захваченной Кремлем газете «Ведомости». «Хорошо, что вы...» Вспомнили Володю. Философ Владимир Кантор рассказывал, как его друг Владимир Кормер, демонический красавец, гуляка и автор одного из самых значительных русских романов XX века «Наследство», однажды в глухие застойные времена попал в специфическую, но одновременно и типичную для него историю. Кормер позаимствовал у Кантора сборник рассказов Евгения Замятина с вызывающим знаком «Вспомнили Володю» эмигрантского издательства на обложке. А затем, будучи нетрезвым, предсказуемым образом оказался в комнате милиции в метро. Лейтенант ознакомился с книгой, отчего кормер протрезвел, последствия могли быть тяжелейшими. Но милиционер отпустил позднего клиента, деликатно проводив по эскалатору до вагона со словами «Как же вы такие книги читаете и так пьете?» Кормер и сам участвовал в там издате, в конце 1968-го, после вторжения в Чехословакию в неформальном кружке, состоявшем из Юрия Синокосова, Евгения Барабанова, Михаила Мейерсона, Владимира Кормера и отца Александра Меня, созрела идея подготовки серии статей в связи с 60-летием сборника ВЕХ. Три статьи членов этого кружка, написанные под псевдонимами, включая текст Кормера «Двойное сознание, интеллигенции и псевдокультура» под псевдонимом О. Алтаев, были опубликованы в 1970-м в номере 97-м вестника РСХД, выходившего в Париже раз в три месяца под редакцией Никиты Струве. Они были собраны под единой шапкой метаноия, поворот сознания, и переданы на запад Барабановым, фактически с редактором вестника. Помимо всего прочего, это был антинационалистический манифест. Например, в статье В. Горского под псевдонимом скрывался искусствовед Евгений Барабанов, третьим автором под псевдонимом М. Челнов выступил Михаил Мёрсон, ныне православный священник в США. Русский мессианизм и новое национальное сознание говорилось. Преодоление национал-мессианского соблазна первоочередная задача России. Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, пока не откажется от идеи национального величия. Спустя почти полвека очевидно, что эксплуатация этого соблазна нынешней властью позволяет главному идеологу российского изоляционизма собирать десятки процентов активной или пассивной конформистской поддержки. Разумеется, тезисы метаноии были резко оспорены националистами досталось авторам и от Александра Солженицына, посвятившего отчаянной полемике с Метаноей часть статьи «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» 1973, вошедший в сборник 1974 года из-под глыб. В нем же опубликован текст «Раскол церкви и мира» одного из авторов и идеологов Метанои, Барабанова, причем без псевдонима. Узнав о том, что этот участник сборника и скрывался под псевдонимом Горский, Солженицын фактически прекратил с ним отношения, хотя высоко оценивал его диссидентскую стойкость, вбодался теленок с дубом. А в образованщине из того же сборника Солженицын полемизировал именно с автором, скрывшимся под псевдонимом О. Алтаев. Он же отмечал блестяще отграненные кормером шесть соблазнов русской интеллигенции, которые при всей разнице нынешнего времени и эпохе полувековой давности, судя по всему, находятся во вполне рабочем состоянии. Солженицын подверг критике измельчания советской интеллигенции и ее стремления к приспособленчеству и бытовым благам. Этот слой, живущий по лжи ради квартиры, машины и семьи, он и назвал образованщиной. Солженицын мерил его этическими нормами, а надо было — социально-экономическими. И потому он не распознал в образованщине, народившейся в результате урбанизации, советский средний класс со стандартными для мидлов социальными запросами, в деталях, описанных Юрием Трифоновым в его московских повестях примерно в то же самое время. Даже моральный выбор этой страты возник не из-за политических метаний, как у диссидентствующих героев Кормера в наследстве, а на основе бытовых сюжетов, как у Трифонова в Обмене или в Старике, где этические дилеммы связаны вообще говоря с недвижимостью. Кормер безжалостен в своём анализе бытовых установок советской интеллигенции, но в то же время предостерегает от иронии по этому поводу, напоминая о том, какие ужасы пережила эта социальная страта в годы советской власти. Если он, интеллигент, не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь и слава богу, они и квиты на 52 году советской власти. Статья писалась в 1969-м. Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией. Обиходных понятий «ватники» и «анчоусы» тогда не существовало. Но ну, сегодняшние споры о разделенном на большинство и меньшинство народе лишь отголоски того, что происходило с социальной структурой российского общества и сто, и пятьдесят лет тому назад. Двойное сознание советской интеллигенции по Кормеру явилось прямым следствием её положения. Она служит власти и приспосабливается к ней, потому что стремится к благополучию, и в то же время ненавидит власть и мечтает о её крушении. Эта раздвоенность образованного класса вернулась полвека спустя в путинской России, в том числе и в виде дискуссий о возможности и невозможности сотрудничества с властью. И кроме того, ведь если не они, то на их место какие-то другие, менее интеллигентные, менее порядочные. Партийная книжка жжёт интеллигенту грудь, но он не знает, как выбраться из этого порочного круга. Интеллигент испытывает и просветительские иллюзии. Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого и не хватает. Просветительской иллюзии близко примыкает один из шести припарируемых кормером соблазнов интеллигенции оттепельный. Ловя вседолиберальные квазисигналы, исходящие сверху, перемены интеллигент ждёт с нетерпением и затаив дыхание, ревностно высматривает всё, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены. Впрочем, после февраля 2022 года всё это потеряло смысл. Соблазн растаял даже никого и не соблазнив. Рядом соблазн революционный, более жёсткий, чем оттепельный. Интеллигенция пишет, Кормер, не равнодушна к словам крушение, распад скоро начнётся и так далее. Соблазн технократический известен нам не только по временам гаджетной модернизации по Медведеву, когда казалось, что если каждого гражданина России вооружит айпадом, то страна тут же станет европейской но ну и, в принципе, по длинной эпохе Путина, которого в иные времена было ошибочно принято представлять публике как русского, немца, глубоко рационального политика. Слова Кормера о технократизации власти написаны как будто не более полувека тому назад, а сегодня. Интеллигенция, к ней Кормер относит и государственную бюрократию, не желает видеть только того, что зло, не обязательно приходит в грязных лохмотьях анархии. Оно может явиться и в сверкающем обличье хорошо организованного фашистского рейха. Оно не падет само по себе от введения упорядочности в работе гигантского бюрократического аппарата. Оставшиеся соблазны военной, который в иных ситуациях приходит как соблазн красного патриотизма, смыкающийся с искушениями национал-социализма и русского империализма, И он оказался самым серьёзным, соблазн социалистический, который в приложении к сегодняшним обстоятельствам оправдует отступление от нормального развития как необходимый и неизбежный этап. Соблазн Сменавеховский, согласно которому власть, насытившийся террором разной степени интенсивности, переродится в нечто вполне приемлемое и более гуманистическое сама по собой. Степень актуальности этой идеи после катастрофы 2022 года стремиться к нулю. Удивительно, но Кормер в самое глухое советское время, когда после вторжения в Чехословакию наступил вельветовый сталинизм, говорит не просто о соблазнах, но по сути о необходимости их преодоления. Казалось бы, что могла сделать интеллигенция в то время? А писатель толкует то её ответственности за происходящее о том, что она явно держит в своих руках судьбы России, а с ней и всего мира. В контексте жёсткого социологизированного Кормировского анализа это не пафосная метафора, а очень рациональная констатация. Интеллигенция или, если угодно, элиты несут свою долю ответственности за то, что генерируя новые соблазны, которые на поверку оказываются лишь новой версией старых, а не для пребывания страны в гибельном анабиозе по кормеру нового русского миссионизма. По скриптум. Арсений Рогинский. Уберите Сталина. Упомянутый в связи с кормером Арсений Борисович Рогинский, политзек, правозащитник, историк, филолог, ученик Юрия Лотмана, Главный хранитель памяти о жертвах сталинских репрессий, глава мемориала, Минюстом РФ признан иностранным агентом, умер в 2017 году, в возрасте 71 года. Рогинский вышел из выдающегося поколения. Но даже среди представителей этой генерации сложно найти человека с размерного Арсению Борисовичу по масштабу и обаянию. Однажды прямо на одной из конференций он сказал со знанием дела «У зеков есть поговорка, она звучит так. А что менты о нас говорят, так это нам по». Однако лагерь — это ограниченное число людей. А когда о вас на всю страну говорят, что вы иностранный агент, то есть шпион, это чудовищное унижение. Весь опыт жизни Рогинского, родившегося в Вельске, Архангельской области в месте ссылки и ватса это опыт сопротивления несправедливости. Ему было предложено покинуть страну, он отказался и сел на 4 года, оттрубив весь срок полностью и выйдя на свободу прямо к началу перестройки. Рогинский прославился своим последним словом на суде в положении историков в Советском Союзе, в котором речь шла в том числе и об исторических архивах. Потом Рогинскому придётся заниматься архивами дел заведённых на миллионы советских людей. Арсений Борисович нашёл дело моего репрессированного деда, он страшно заинтересовался его историей, и мы провели много времени, выясняя обстоятельства смерти скромного советского архитектора в 1946 году в Усть-Вемлаге. В том же лагере, где спустя годы будет сидеть сам Рогинский. Технологию описывать не стану, но номер архивного дела мы благодаря Арсению Борисовичу знали заранее, еще до запроса в соответствующий архив. Именно так, упреждая оппонента ли, противника ли на несколько шагов, Рогинский боролся с государством и, когда надо, работал с ним. Не верь, не бойся, не проси. Но при этом Арсений Борисович был одним из двигателей процесса установки Стенной Скорби. Если государство согласно, так пусть сделает хотя бы часть доброго дела. Он знал цену и сталинскому государству, и послесталинскому, и ельцинскому, и нынешнему. "Вы что думаете?" говорил Рогинский. "Архивы вот так вот и открылись во времена Ельцина? Ничего подобного". Он принадлежал к той категории людей, которым, по его собственным словам, власть всегда или что-нибудь приписывала, или что-нибудь прощала. Рогинскому пришлось продолжить сопротивление и в постсоветском государстве. Жизнь сделала круг. Выходя во дворик мемориала Минюстом РФ, признан иностранным агентом, с пачкой парламента Найт Блю, он рассуждал о том, как защитить свою организацию, если называть вещи своими именами, как спасти память о репрессированных государствах. Кстати, диссидентские сборники, за которые сел историк Рогинский, так и назывались «память». Государство Неистова, сражающееся до сих пор за тотальную историческую амнезию и доведение истории до плаката и комикса, было и осталось врагом Арсения Борисовича, который эту память тихо, покуривая и иронизируя, но с железной последовательностью восстанавливал, по крупицам, размером с человеческую жизнь. В некотором смысле Рогинский был сторонником невидимой руки рынка. В том смысле, что понимал гигантскую роль Сталина, человека, мифа, бренда в прошлом и настоящем нашей страны. Уберите Ти Сталина из нашей жизни, и тогда воровство и бардак исчезнут сами собой. Скажете упрощение. А может быть, попробовать ещё раз после Хрущёва и Горбачёва. Но на этот раз по-настоящему и посмотрим, что получится. Корогинский былость тех, кто ощущал себя свободным. В любых обстоятельствах советская власть считала его антисоветчиком, а он просто был внесоветским человеком, патриотом истерзанной страны, защитником её частной памяти от монопольного права государства на насильственное забвение преступлений и жестокости. Даже в том, что Арсений Борисович до последнего курил как паровоз и чтобы заснуть пил кофе на ночь, Можно было усмотреть принципиальное сохранение внутренней свободы. В 1980-е в камере одиночки от соседей из эков он получил через дырку в стене пачку примы, спички и чефир. Куда уж этому государству запретить Рогинскому курить? Незадолго до смерти Арсения Борисовича и состоялся тот самый разговор с ним по телефону из квартиры его близких друзей. Лены Немировской и Юрия Синокосова. Голос его, несмотря на почти год тяжелейшей болезни, лечение он проходил в Израиле, был таким же, с бархатной хрипотцой, размышления, как всегда, одновременно ироничными и серьезными. Вполне серьезно он не сказал, что «скоро мы встретимся в Москве», точно так же, как Арсений Борисович успокоил друзей в своем последнем слове на суде в 1981-м. Пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Скоро мы сможем писать друг другу письма. И вообще, время быстро летит. Не то слово, дорогой Арсений Борисович, очень быстро. До уничтожения мемориала и катастрофы февраля 2022 года до Нобелевской премии мира мемориалу он не дожил.